Глава двадцать К черту сомнения! Я все решил. Не отводя взгляда от удивленной Лили Вайс, я произносил слова клятвы, и девушка вторила им слово в слово. «Во имя Альвы клянусь в бою, быть щитом для человечества и верной слугой моего хозяина», — мелодично произнесла она, касаясь кодекса. — Быть подле него днем и ночью, быть мечом в его руках, пока не исполнится высшая воля и пока бьются наши сердца. От ее вкрадчивого голоса шли мурашки. Казалось, все звуки мира затихли и замерли в ожидании, пока мы распев читали слова контракта. В торжественной тишине застывшего мира мы в унисон произнесли последние слова, от которых холодный ночной воздух вздрогнул покуда не исполнится клятва, записанная нашей кровью. Книга в моей руке звонко щелкнула замком и раскрылась. Древние страницы, угрожающе зашелестели, озаряя ночь зловещим алым светом. Я поднял взгляд на Лили. Ее улыбка светилась торжеством. Мы оба знали, что будет дальше. Для контракта нужна жидкость моего тела, носитель моей альвы. Так пусть берет столько, сколько нужно». Повинуясь зову, я привлек ее за талию и впился в приоткрытый рот поцелуем. Она вздрогнула, но подалась навстречу, сплетаясь со мной в объятиях. Ее язычок ловко скользнул по моему, а следом острые зубки впились в нижнюю губу, прокусывая ее до крови. Земля вздрогнула под нашими ногами. Среди испуганно замерших деревьев поднялся ветер. Ночь озарилась нарастающим золотым свечением кодекса. Привкус крови наполнил рот, растворяясь в сладости глубоких поцелуев. С демонической одержимостью Лили пила меня. Жадно, короткими глотками, словно хотела высосать все до конца. Я сжал ее хрупкую фигурку, краем уха услышав позади возглас перепуганной Полины. Земля и воздух задрожали. Я открыл глаза. Вокруг нас Лили клубились волны энергии, нарастая с каждой секундой. Альва бушевала, грозя разразиться настоящим ураганом. Вихрь энергии поднимал воздух комья земли и траву, трепал ветви деревьев и срывал черепицу с крыш. Нас окружил переливающийся багровыми волнами кокон Альвы. Жуткое свечение пульсировало, как громадное сердце, озаряя все окрестности. Уши заложило от низкого гула, и я готов был поклясться, что слышал в нем десятки голосов, шепчущих на незнакомом языке давно забытые древние клятвы. В один миг все звуки, голоса и рев затихли, и взорвались силой тысячи бомб. Неудержимая сила вырвала кодекс из моих объятий. Книга зависла в воздухе, на ее страницах кроваво-красными печатями проявились испещренные символами стигматы, а Лили поднялась над землей в вихре багрового свечения. Окутанная светом девушка раскинула руки, и в тот же миг в небо ударила колонна нестерпимо яркого света, сотрясая все вокруг. Весь небосвод озарился багрово-золотым свечением. Шквал энергии ударил в стороны, сдувая к чертям и ломая, как тростинки, вековые деревья, снося начисто конюшню вместе с лошадьми, выворачивая камни и громадные балки полуразрушенного особняка. Колоссальный столб чистейшей энергии сотрясал землю и небо, разметав облака на много километров. На несколько мгновений ночь превратилась в день, а небосвод вспороли ветвистые разряды молний. Едва устояв под бешеным напором стихии, я прикрыл глаза от слепящего света рукавом и поднял взгляд на Лили. Девушка парила в воздухе, окруженная всполохами разрядов. За ее спиной покачивались шесть крыльев, половина которых была из чистейшей энергии, а вторая — из скрученных спиралью копий невероятных размеров. Не прошло и секунды, как колонна света взорвалась с новой силой. И и в воздухе, оставив легкое свечение. Во тьме ночи виднелась лишь фигура Лили, медленно опустившаяся к земле. Кодекс замерла в метре над примятой травой, словно села на невидимый воздушный трон и торжествующе улыбнулась. — Свершилось! — сжав пальцы, прошептала она. «Наконец -то — Наконец-то! После заключения контракта внутри меня словно пробился родник чистейшей силы. Кодекс изменил все. Итог альвы и силу в моих руках, даже восприятие, Я видел, как мерцают и светятся линии, по которым течет энергия, как она клубится у ног Лили, как перетекает между моих пальцев. Сила во мне не находила покоя, искала выход, призывала действовать. И такую же силу я ощущал в Лили Вайс. Мощь переполняла ее, циркулируя между нами грозным водоворотом. «Спускайся, потом порадуешься». Я поднял земли кодекс, закрыл на замок и подвесил на цепочку к поясу. «У нас есть дело». Смерив меня оценивающим взглядом, она сверкнула глазами и изящно спрыгнула на землю. «Как скажешь, человек». Лили ехидно улыбнулась. «Или мне теперь звать тебя хозяин?» «Без разницы. Я посмотрел на разрушенный особняк. Уходим. У нас мало времени». «Куда?» Я кинул взглядом догорающие развалины. «Мой дом, где я появился на свет». Где мы с есенней поле вместе росли, где погибли мои отец и мать. А теперь и тетя, сделавшая для рода так много и столь незаслуженно охаянная мной, все лежало в руинах, чдя едким черным дымом. Балашов принес горе и смерть в моей земле, но видит все отец, я верну ему все сполна, с лихвой и рассчитаюсь за каждую унесенную жизнь. И если был хоть один способ излить на него ту ярость, что холодным пожаром горело во мне сейчас, от подонка не осталось бы и пепла. Оторвав взгляд от руин, я с тоской взглянул на чадящие черным дымом остатки гаража и обернулся к покосившейся конюшне. Испуганные лошади разбежались по уцелевшим кустам, а у покосившейся стенки конюшни на земле дрожала полина, стискивая край подола в побелевшем кулачке. Перепуганная бедняжка не могла отвести расширенных от ужаса глаз от Лили Вайс. Решив пока не трогать девушку, я подхватил с земли седло суприжью и пошел к истерзанным кустам, откуда доносилось жалобное комское ржание. Когда я вышел обратно, ведя под усы молодого жеребца, тревожно прижимающего уши, меня встретила Лили, упрямо скрестив на груди руки. — Я на лошадь не полезу, — заявила она. — А тканя пахнет. Я отобью себе все мягкие места. Ты посмотри, как принцесса нашлась. Пахнет ей. Ну так лети рядом. Проверив кодекс на поясе, я застегнул кобуру с отцовским пистолетом и один за другим вложил магазины с патронами. Я знаю, ты можешь. Твои мягкие места мне еще пригодятся. Девушка фыркнула и с легкостью воспарила в воздух, на миг сделав видимыми энергетические крылья позади себя. Вот так, кивнул я. Готовься к охоте, Лиливайс. — Мы идем в землю Балашова. — В логово князя? — усмехнулась она. — Ты же понимаешь, что это ловушка? Он ждет тебя? — Ага, — кивнул я, поглаживая взволнованную лошадь. — Это самоубийство, — хмыкнула девушка. — Ага. Я с ухмылкой посмотрел на нее и забрался в седло. — Тогда зачем? — У этого ублюдка моя сестра. Что бы сделала ты на моем месте? Лили отвела взгляд, на ее бледное лицо набежала тень как тогда на балконе под лунным светом. — Я бы сделала что угодно, чтобы ее спасти. Глухо ответила она и подняла взгляд полной решимости. — Идем. — Но учти, ты будешь мне должен. Кивнув ей, я обернулся к служанке, сжавшейся в комочек у стены. Похоже, девушка была в глубоком шоке. — Поле, никуда не уходи. Я скоро вернусь за тобой. Та перевела взгляд на меня и, неуверенно моргнув, качнула головой да я тронул лошадь пятками словно дожидаясь команды жеребец припустил с места так что из под копыт полетели комья земли вцепившись в луку седла я понесся галопом во тьму ночи а за спиной беззвучно скользил по воздуху силуэт моего кодекса